глава 11сидевшая в халате на кровати диана внимательно меня выслушала сделав сочувственное лицо кивала в нужных местах и когда я закончил сказала футболка что не сразу допер я а блин да ты вообще меня слушала слушала конечно или тебе не дала футболка и гандон верни Лузер несчастный. Ко мне, между прочим, командир отряда присматривался. Настоящий мужик. Занимался рассвет. Чем он там, собственно, занимался, я не знаю, потому что было около полудня, и рассвет занимался своими делами где-то в другом месте. В отель я вернулся глубокой ночью на автопилоте. Попытки расколдовать элегию в трех кабаках подряд потерпели фиаско. И вот, проспавшись, я обратился к той единственной, которая могла что-то сделать. «Диана, речь идет о чем-то большем. Я попытался перевести разговор на понятный ей язык. За такую услугу мы с нее можем содрать в три раза больше. Если я сделаю с нее в три раза больше, она выпадет в клиническую депрессию на год, если вообще не вскроется». И при любом раскладе тебе не даст. «Но футболку гони», — перебила Диана. «Да на, на, подавись, ведьма». Я стащил с себя футболку, бросил Диане. Она ее поймала и гаденько так улыбнулась. «Я обязательно позову тебя посмотреть кремацию». «Не надо, пожалуйста», — поморщился я. «Я огня с детства боюсь». Когда болел, бабушка мне банки ставила и горящую вату на спину уронила. Потому и не курю до сих пор, в пожарные не пошел. Ну ладно, ладно. Диана свернула футболку и сунула в вещмешок. Когда она успевала разживаться местным барахлом, загадка. Я вот только бухать успевал и влюбляться. Скормим свиньям. Сойдет? Тоже не вариант. С детства свиней боюсь. «А почему тогда нажираешься, как свинья?» Послышался дрожащий голосок со стороны дивана. Я посмотрел туда. Там лежала бледная и чуть живая Фиона, которая, видимо, только сейчас проснулась от нашей перепалки. То ли пошутить пыталась, то ли чего-то там в ее кошачьей башке перемкнуло. «Я это даже комментировать не буду», — сказал я и отвернулся обратно к Диане. «Ну так что, поможем девушке?» Там делов-то тьфу. Тьфу, задумчиво переспросила Диана. Чтобы ее сестру найти, много энергии не надо, если она в немире. а Она в немире, я не сомневаюсь. Но чтобы они лично поговорили, это уже портал. Плюс пробуждение сознания. Костя, ты соображаешь, о чем говоришь? Я набираю энергии на то, чтобы отсюда свалить есть на аварийный портал, а ты предлагаешь жахнуть все накопленное на то, чтобы порадовать какую-то пип... Стоп, стоп, стоп!» Внезапно щелкнуло что-то у меня в голове. «Так все эти люди, у которых ты берешь предоплату, ведь чтобы вернуться сюда, понадобится еще один аварийный, а... А ты сразу не понял?» Фиона кряхтя соскреблась с дивана. Она не собирается выполнять заказы. Это мошенничество. Диана молчала, никак не опровергая слова Тиан. Я, раскрыв рот, смотрел на нее. — Вот ты как будто первый день меня знаешь, — всплеснула руками Диана. — Повторяю для особо одаренных. Я — стерва. Взять деньги и свалить — самый простой способ решить текущие проблемы. Пусть речь и не о деньгах. — А как же и репутация? — Какая, к чертовой матери, репутация? Диану аж перекосило. Это закрытый мир выродок, который в любой момент могут отформатировать. Он не лицензирован, ему даже номер не присвоен. — Сансара квадратная, — строго сказал я. — За каким-нибудь углом встретимся. — Костя. Я не буду устраивать твоей подружке спиритический сеанс. Закончили разговор. И стоило ей так сказать, как в дверь постучали. Я шепотом матерясь пошел открывать. Как и накануне, там обнаружился Гримуэль с мальчиком-лифтером. Этот, похоже, вообще забросил лифт ради возможности лицезреть Фиону. Фиона как раз ковыляла к ванной, слегка пошатываясь. — Здравствуйте! — робко обратился к ней мальчик-лифтер. — А я вам пиво принес. На тележке и вправду стоял глиняный кувшинчик. Фиона остановилась, медленно повернула голову и смерила тяжелым взглядом сперва кувшин, а затем и самого мальчика. — Алкоголь! Да — Ты знаешь, что от спиртного в год умирает полмиллиона человек? — О! «Понеслось. Самый унылый тип алкоголиков — это те, которые поутру трезвенники. и Я не горел желанием не участвовать в этой сцене, не смотреть на нее, поэтому, взяв Гримуэля за рукав, втащил его внутрь номера и спросил. «Ты чего такой довольный?» Он в самом деле сиял, как прожектор перестройки. Посох так и вертел в руке. «Настоятель ворона прислал!» — воскликнул он. — Ритуал готовы провести уже сегодня. — Поздравляю вас, госпожа богиня. — Можем собираться. Гримуэль поклонился Диане. Та лениво махнула рукой в ответ. Я тоже не совсем понимал, что нам даст этот ритуал. В храм переедем? Так нас, как говорится, и в пятизвездочном неплохо кормят. Я еще даже телевизор выбросить не успел. «Вы станете подтвержденной богиней», — сказал Гримуэль, увидев, что мы не воспылали энтузиазмом. «Единственным божеством, ходящим по земле. Да после этого весь мир изменится». Вот тут у Дианы в глазах что-то сверкнуло. Мне померещились значки доллара, но это, наверное, обман зрения с похмельюги. — Костя, — сказала она, — у меня для тебя исключительно хорошие новости. После ритуала, если все пойдет хорошо, расколдуем твою большую любовь. — Что за любовь? О чем речь? — насторожился Гримуэль. — а отмахнулась Диана, — этот вчера познакомился с какой-то. Говорит, никому не даст, пока сестра-покойница не разрешит. — Она не так говорила, — буркнул я. — Угу, ну ты так услышал. Диана соскочила с кровати и пошла в ванную переодеваться. Я повернулся к Фионе, которую как-то выпустил из виду, и увидел картину маслом. Фиона сидела на диване рядом с мальчишкой, положив руку ему на плечо и сжимая в другой руке кружку. — В общем, не начинай пить. Услышал я слова, произнесённые тусклым, безжизненным тоном. — Не повторяй моих ошибок, юноша. Я-то уже человек конченый, а у тебя всё впереди. — Ты вовсе не конченый человек, — горячо возразил юноша. — У тебя, у тебя вон хвост какой красивый. — Любовь, — в полголоса протянул я. — Любовь? Она повсюду».